Глава четырнадцатая. У ворот Академии столкнулся с Олегом. Он чуть ли не в припрыжку шел от своей машины, сверкая белыми кедами. За ним, ступая ровно и четко, шла Лена, поглядывая на брата, как на безнадежного идиота. Здорово! Сблизившись с Темницким, я тут же выкинул вперед кулак, который он отбил. Это было нашим узаконенным приветствием. Здорово, Квалдер! И тебе привет, Лена! Поглядел на Темницкую, которая даже голову не удосужилась поднять. Эй, Олег поймал ее за руку. Демон в юбке. С тобой вообще-то поздоровались? Пусти. Рявкнула девушка и дернулась, из-за чего Олег чуть не упал. Не буду я здороваться с этой шестеркой Белецких!» Чего? Удивленно сощурился я. Ты о чем вообще? А то ты не в курсе. Лена смотрела на меня из-под лобья, наверное, желая испепелить глазами. Хочешь сказать, не ты вчера с той белобрысой сучкой в машину садился? Ох, черт! когда она успела это увидеть? Садился и что? Шагнул к Темницкой. Дела у нас были. С какой стати я вообще должен из-за этого чувствовать себя виноватым? Ну вот и занимайся делами со своей долбанной подружкой. А ко мне, чтобы больше не подходил, а то пожалеешь. Лена еще раз стрельнула в меня взглядом, развернулась и устремилась ко входу. Еще с полминуты мы с Олегом молча переглядывались, а потом двинулись в Академию. «Не бери в голову!» — произнес он. «Реально двинутая! Уже поскорее хочу закончить Академию да съехать подальше от этой семейки! Странная она! Я не считаю, конечно, что ли она мне чем-то обязана после случившегося полторы недели назад, но минимальное уважение-то можно проявлять!» Покосился на Олега. «А ты правда садился в машину с Танюшей Белецкой?» Ехидно улыбался он. Было дело. Ее отец мне письмо передал, которое еще мой дед оставил. Вот и ездил забирать. Да блин! насупился Олег. То есть ты только для этого ездил? Ну да. А зачем еще? Я уж подумал, что ты с ней роман закрутил. Хотел порадоваться за друга, что хоть ему перепало. А нет, развел руками. Не судьба. Хм. «То есть тебя вообще не беспокоит, что у меня есть общее дело с Белецкими?» Олег нахмурился. «Ха! А почему меня вообще это должно волновать?» «Я же не такой двинутый, как мой отец или Ленка!» «Не парься!» — махнул рукой. «А тебе Белецкая что ли, нравится?» «Пф! Еще бы!» Глаза Олега округлились. «Я как увидел ее в голубых шортиках на занятии, так сразу влюбился!» «Да...» — вздохнул я. «Меня эти шортики тоже покорили, скрывать не буду. Сочная деваха!» — облизывался Темницкий. «Я бы такую к себе в гарем принял без раздумий. Была бы моей любимицей. Семья не одобрит ведь. То-то я. -то но опустил голову Олег. «Поэтому чувствую себя как эти, как их там, Ромео и Джульетта, во! Я бы не прочь тонюхой, но семейные проблемы не позволяют. И некуда деваться!» Если отец узнает, что я на нее глаз положил, четвертует. Если я правильно помню, Ромео и Джульетта любили друг друга, а в твоем случае... Ой, ну тебя, так и скажи, что себе её загробастать хочешь. Да не так уж и хочу, у меня вот...» Я кивнул на первокурсниц, которые строили мне глазки. «Целая очередь, бери, не хочу». «Эх, завидую я тебе, кувалдёр, хотя и не по всем пунктам». Кажется, в тебя Ленка втюрилась. А? С чего ты взял? Рот, не рот, это все понятно. Но она как-то уж слишком странно отреагировала на тебя и Таню. Думаешь? Еще не уверен, но подозрения имеются. Так что будь осторожнее, сожрет и не подавится. Хотя... Олег задумчиво почесал подбородок. Если ты будешь с Ленкой, тогда она не сможет следить за мной. И я заберу себе билетскую. Как тебе идея? Просто гениально, Олег! Просто гениально!